Третьего дня я, наконец, Ванечковым. Опишу все в подробности. Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением быть в восемь с половиной Ванечковым мне в мундирном фраке. наталья Николаевне, как обыкновенно. В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и выводит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем, не по форме Ванечков ездит с круглыми шляпами. Гостей было уже довольно. Бал начался контрдансами. Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели. Вообще бал мне понравился». Утром того же дня встретил я в дворцовом саду великого князя Михаила Павловича. Что ты один здесь философствуешь? Гуляю. Пойдем вместе. Разговорились о плешивых. Вы не в роднёю в вашем семействе мужчины молоды, а Государь Александр и Константин Павлоч от того рана плешивели то при отце моем носили пудру и зачесывали волоса. На морозе сало леденело, и волоса лезли. Нет ли новых каламбуров? Есть, да нехороши. Не смею представить их вашему высочеству. У меня их также нет. Я замерз. Доведший великого князя до моста, я ему откланялся. Вероятно, против этикета. Пушкин? Дневник, 18 декабря, 1834 года. 22 декабря, суббота. В середу был я ухитровой, имел долгий разговор с великим князем Михаилом Палчем. Началось журналами. Вообрази, какую глупость напечатали в Северной Пчеле. Дело идет о пребывании государя в Москве. Пчела говорит, государь-император, обошед соборы, возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко-низко поклонился народу. Этого недовольно. Журналист-дурак продолжает. Как восхитительно было видеть великого государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими. Не забудь что это читают лавочники Великий князь прав, а журналист, конечно, глуп. Потом разговорились о дворянстве. Я заметил, что значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противоаристократии, со всеми притязаниями на власть и богатство. Эдакой страшные стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, окажется много. Говоря о старом дворянстве, я сказал, «Мы, которые такие же родовитые дворяне, как император и вы, и так далее». Великий князь был очень любезен и откровенен. «Вы настоящий представитель вашего семейства», — сказал я ему. Все романовы — революционеры и уравнители. Спасибо. Так ты меня жалуешь в якобинцы. Благодарю. Вот репутация, которая мне недоставала. Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра. Пушкин, дневник. Натали... Много выезжает, танцует ежедневно. Вчера я провела день по-семейному. Все мои дети обедали у нас. Только и слышишь разговору, что о праздниках, балах и спектаклях. Надежда Осиповна Пушкина, баронесса Вревской, 26 декабря 1834 года, из Петербурга. Здесь все по горло в праздниках. Натали, жена Пушкина, Много выезжает со своими сестрами. Она привезла ко мне однажды Машу, старшая дочь поэта, которая настолько привыкла видеть только изящно одетых, что, увидев меня, начала громко кричать. Ее спросили, почему она не хотела поцеловать бабушку. Она ответила, что у меня скверный чепчик и скверное платье.